Глава 12 Замок встретил меня настороженной тишиной и погашенными светильниками в холле. Стараясь не шуметь, чтобы мачеха не обнаружила мое присутствие, я стянула сапожки. Держа их в руках, принялась краситься через холл, в надежде незаметно добраться до своей комнаты по боковой галереи, неотапливаемой, продуваемой сквозняками и потому всегда безлюдной. Странное дело, но замок словно вымер, слуги не бегали по коридорам и лестницам, везде царил полумрак. И все та же странная тишина. Никем не замеченная, я добралась до площадки второго этажа и, стараясь вступать на цыпочках, побежала в сторону своей комнаты. Внезапно раздался тихий скрип. Одна из выходящих на галерею дверей приоткрылась, и по узкой щели на пол упала яркая полоска света. Опасаясь, что кто-нибудь заметит меня, тихо крадущуюся по замку, и доложит мачехе, я мышкой юркнула за высокий горшок с раскидистым кустом края, который Рина расставляла по всему дому, веря, что их испарения омолаживают кожу. Забилась в щель между цветком и стеной и замерла. «Ты все поняла, моя девочка?» – неожиданно раздался голос мачехи. Он звучал еле слышно, будто она старательно его приглушала, или разговаривала далеко от двери. Странное дело, что она делает в этом месте, так далеко от ее комнат? Нам недолго осталось терпеть эту дрянь. Сегодня я разговаривала с ректором Амросимом. Убедила его сразу после праздников Новогодия собрать комиссию магов и решить вопрос с запечатыванием дара Нилаи Ректор мне кое-чем обязан, так что ему пришлось согласиться. Я выступлю на заседании и расскажу, как она чуть не спалила наш замок, что постоянно поджигает все вокруг, нанося ущерб и угрожая нашим жизням. «Но, матушка, как мы докажем, что она опасна? Одних ваших слов будет мало», послышался капризный голосок младшей сестры. В отличие от матери, Росанка и не думала понижать звук, разговаривала, как обычно, громко и требовательно, с привычными капризными интонациями. «И зачем это делать?» если все равно вы собираетесь отдать ее замуж за людоеда Радеберга. Глупенькая, голос мачехи напрягся. Если людоед женится на нилае то заберет и ее замок. Тогда нам с тобой придется из него уехать и искать новое жилье. А ты прекрасно знаешь, что те копейки, что мне оставил второй муж, отец нилаи давно истрачены. И мы живем на наследство его дочери. Меня упекут в тюрьму за растрату, если ее муж захочет проверить приданное своей женушке. А мы ведь не хотим этого, правда, дорогая?» «И, пожалуйста, девочка, говори потише. Хоть я и отпустила всех слуг, но лучше поостеречься. И у стен есть уши». Оторопев, я слушала, как спокойно мачеха обсуждает мое растраченное наследство и замок, который хочет отобрать. «Вот же гадина! Мало меня изводило в детстве» так после смерти папы еще и в мои деньги руку запустила по самое плечо. Нет, я, конечно, догадывалась, что Рина подворовывает мои деньги, но реальность оказалась гораздо хуже, чем я могла себе вообразить. Но главное, она собирается отобрать мою магию. Уже все спланировала и даже с ректором договорилась. Вот ведь гадкий старикашка! От ужаса я села прямо на ледяной каменный полк, и прижалась к шершавому боку цветочной катки, будто ища у нее поддержки. Мачеха, между тем, продолжала делиться с любимой дочуркой своими планами на мою судьбу. Так что нам нужно обручить нелаю с герцогом Радебергом, чтобы король увидел, что я старательно забочусь о судьбе падчерицы и не предъявлял мне никаких претензий на этот счет. Затем в период помолвки ее признают магически неуправляемой и лишат Дара, на этом основании договоренность о браке будет расторгнута, и она навсегда останется под моей опекой. Вместе с замком и всеми ее денежками. Поэтому пообещай мне, что в точности будешь выполнять все, что я тебе буду говорить, моя крошка». Голос Рины сделался требовательным, и Росана что-то недовольно пробормотала в ответ. Прошло несколько минут, дверь еще раз скрипнула. Мимо меня, скорчившейся в тени коридора, неторопливо проплыла мачиха в нарядном вечернем платье с высокой прической, перевитой мамиными жемчугами. Увидев их на рине, я зажала рот руками, чтобы не закричать от ярости. Как же я ненавижу эту гадину! Уже и на мамины драгоценности лапу наложила. Я подождала, пока мачиха скроется за поворотом галереи и вслед за ней комнату покинет росана одетая в непривычно скромное домашнее платьице. Обычно сестрица даже в своей комнате надевала роскошные наряды и обвешивалась украшениями с ног до головы. Тоже за мой счет, я скорчила злобную гримасу. С трудом поднялась с холодного пола и на затекших ногах поковыляла в свою комнату. Закрыла дверь, навесила на нее самое сложное защитное заклинание, которое было в моем магическом арсенале. Затем забралась с ногами на подоконник и принялась думать. Несколько раз в дверь стучали. Слышался обеспокоенный голос Лианки, зовущей меня. Но я молчала, делая вид, что в комнате никого нет, и напряженно размышляла, как мне быть с тем, что я узнала. Уже светало, когда я приняла решение. Слезла с подоконника, обулась и вытащила из кармана шубки полупрозрачный прямоугольник, который мне дал куратор. Кинула на пол и раздавила каблуком. Осколки артефакта вспыхнули льдисто-белым сиянием, взвелись вверх морозным облачком и закрутились в воронку, образуя арку портала. Полная злой решимости, я шагнула в колеблющееся холодное марево и вышла в просторной спальне, едва не врезавшись в грудь магистра Райвана. Практически голого магистра Райвана. Не считать же за одежду белое полотенце, которое он придерживал рукой на бедрах. Нелая. Оставляя тебе артефакт переноса, я даже не предполагал, что ты заявишься ко мне в такую рань, когда большинство людей находится в своих кроватях. А если бы я был не один, — иронично поинтересовался куратор, делая шаг ко мне. Где-то на задворках сознания мелькнула ужасная мысль, что и правда он мог проводить ночь с кем-нибудь. Да хоть с той бесстыжей подавальщицей, которая строила ему глазки в таверне. Вот было бы здорово, если бы я заявилась в спальню к мужчине в такой момент. Но эта мысль мелькнула и бесследно исчезла. И вообще все мысли исчезли в неизвестном направлении. Потому что в настоящий момент я, разинув рот, смотрела на магистра и думала о том, какой он потрясающий, просто невозможно красивый.